Глава четвёртая. Огромная лобастая голова медленно поворачивается на звук. Багира, неверяще жмурится, затем совсем по-человечьи всхлипывает и бросается ко мне. Пума, вымахавшая до размеров битюга тяжеловоза, тыкает своей башней в грудь, оставляя на броне объемный отпечаток кошачьей морды, а затем принимается жадно вылизывать мое лицо шершавой лопатой горячего языка. Враги на секунду замирают. В некатегорийные монстры внушают невольное уважение. Саблезу привниво косится на меня одним глазом, А вот вторым угрожающе поглядывает на агрессивную многотысячную толпу. Тарелки могучих лап скребут искрящийся камень, сверкающие сабли клыков пугают размерами и акульей заточкой. «Ну хватит, хватит! Обслюнявило уже всего! Я тебя тоже люблю! Ох ты, пачку отъела! В бочку не влезет!» «Несмотря на косую сажень в плечах и полуметрового диаметра банки бицепцев, я с трудом отпихивал от себя огромную морду зверя, киса размером с пещерного медведя». Собака Баскервилей поджимает хвост и писается от ужаса. «Багира, у меня тут проблемы небольшие. Поможешь?» «Обижают нашего брата». Словно подтверждая мои слова, со стороны пришедшего в себя противника захлопали луки и арбалеты. Стальной ливень хлестнул по нашим телам, выбивая из плоти кровавые брызги. Кошаки возмущенно рявкнули, Багира кувыркнулась по земле, обламывая хвостовики оперения, густо утыкавшие роскошную шкуру. Вскочив на лапы, в несколько прыжков добралась до первых рядов сжимающегося вокруг нас кольца. Мгновение — и монолитный строй взорвался, словно украшенный острыми шипами спорткар врезался в толпу. Во все стороны брызнули тугие алые струи, полетела мясная нарезка, куски доспехов и изломанное оружие. Статус-бар Багиры вновь оказался на положенном ему месте в углу интерфейса, намекая недоверчивому разуму, что эта машина разрушения и есть мой пед. Тлеющий маркер перегрузки тревожно полыхнул красным, и меня окончательно пригнуло к земле. Как в старые добрые времена, Багира вновь поставляла добро своему хозяину, Саблезуб подруге доверял. Следом нерванулся, а взял на себя противоположную сторону вражеского строя. ДПС у него был явно ниже. До читерской пумы клыкастый тигр не дотягивал. Однако, помня его главную фишку, я с нетерпением ждал, когда светляки насуют ему в брюхо достаточное количество стали. «Есть! Три четверти хитов!» Помятый и разъяренный зверь на мгновенье остановился, вскинул голову к небу и призывно завыл. «Хлоп-хлоп-хлоп!» Раскатистая эхо порталов сообщила о корректно сработавшей обилке. «Саблезубый! Он же черная смерть! Он же бессмертный страж заброшенного храма! Призвал к себе на помощь монстров из потерянного города. Немного. Порядка полусотни тварей 350 уровня. Муха-ха! Для рейда в 20 тысяч рыл это еще не проблема. Но то ли будет дальше... Минута замеса, щедро сдобренная криками широкого спектра от ярости до ужаса, и жизнь кошака упала на четверть, сменив цвет маркера с салатового на желтый. Вновь прозвучал требовательный рык, и уже две сотни монстров откликнулись на зов босса локации. Вот теперь светляки попятились». Третьей волны еще никто не наблюдал. Китайцы дальше второй не заходили, давились кровавыми соплями и дружно дохли. Однако у армии вторжения есть все шансы стать первооткрывателями. Слишком уж их дохрена. Пополнение так и прет сквозь порталы. В командовании вроде не дураки. Людские и материальные резервы внушают чувство острой зависти. «Хлопок»? И рядом со мной возникла изрядно покоцанная, но вполне себе довольная Багира. Пума вновь напоминала зомби, с такими дырами в организме обычно не живут. Однако кошка помирать вроде не собиралась, уселась на песок и принялась торопливо зализывать многочисленные раны. Ее противники занимались примерно тем же самым. Меняли конфигурацию бафов, спешно переодевались — Раненых было немного. В некатегорийный монстр брака не гнал и подранков не оставлял. Большинство его ударов наносили повреждения, несовместимые с жизнью, и валили наглухо. Я попытался помочь Багире, используя свитки излечения. Ага, что слону дробина. Хитов у Пумы, как у бронепоезда, и мое лечение сродни замазыванию снарядных пробоин пластилином. Эффект чисто визуальный. Впрочем, кошка неплохо справлялась сама. Шершавый язык так и мелькал. Алые прорехи в роскошной шерсти затягивались прямо на глазах. Врагу такая математика явно не понравилась. Командиры светляков пинками и матом вновь двинули отряды в атаку. Стена щитов надвигалась медленно. С натужными рывками заедающего механизма. Лидеры независимых кланов не очень-то стремились к схватке с мегабоссом. Славы и лута не добудешь, а вот опыт и деньги потеряешь. Минут резни, и боевое крыло светлого клана окажется во дворе родного замка. Сходили, называется, за добычей». От такого вождя могут и бойцы побежать. Люди ведь пришли за возможностью набить морду диким бородатым славянам, получить фан и заработать чуток монет. войны и так раздражены четырехчасовым ожиданием. Собрать в единый кулак сотню анархистских шаек задача для гения в дипломатии и логистике. Багира прекратила полировать раны языком, Поглядела на приближающихся тяжелым взглядом, строй дрогнул. Зверь пугающе захрипел, заставив атакующих заметно попятиться, а затем срыгнула комок шерсти. Задние ряды упирались в передние, и масса войск вновь пришла в движение. Кошак устало вздохнул и пошел навстречу. Я же сидел, как курица на яйцах. Шесть тонн лута надежно приковали меня к земле. Бросить? Так хомяк мне брюхо вскроет и вырвется наружу, подобно зародышу чужого из одноименного фильма. Уйти порталом? Та же проблема. Да и прайд кошачьих не поймет. Яростный замес продолжался на всех участках микрофронта. Враг сконцентрировал усилия на недобитом Василиске и смог таки опустить ящера до критических 3% хитов. Дикий вновь уцепился за жизнь, как за родное, не желая растворяться в великом ничто. Оглушительно взвыв, он использовал одну из обилок последнего шанса. Тело монстра окаменело монолитным базальтом, приобретая запредельные показатели брони, максимально близкие к абсолютной неуязвимости. Василиск замер величественным сфинксом, игнорируя урон и бесконечно медленно регенерируя. Его собратья пришли в ярость, видать, не все так просто с этим умением. Оставшаяся пара ящеров бросилась в контратаку, оперативно поддержанную остатками впавших в боевое безумие гномов и расчетливо щурящихся демонов. Такую же тактику концентрированного удара противник применил и против Саблизуба. Видимо, аналитики светлого штаба посчитали, что после смерти босса исчезнут призванные им монстры. Может, оно и так, но после того, как полоса жизни окрасилась тревожным оранжевым цветом, тигр повелительно прорычал в третий раз. Дополнительные пять сотен монстров из потерянного города надломили уверенный напор светлых. Количество гробов в секунду превысило пределы моральной прочности нападающих, и враг начал пятиться. Когда же рядом со мной материализовался запыхавшийся визард вместе с пыхтящими грузчиками, несущими десяток яиц, сигнал общего отступления прозвучал над полем боя. Маги спешно уходили персональными гейтами, сознательные визы вытаскивали народ групповыми порталами, воины ломали печати свитков. Сбежало две трети из оставшихся в живых, Однако остальные продолжали драться. Кто-то надеялся успеть снять пару вещей с разжиревших темных, кто-то добивал квесты и ачивки, а то и вовсе зарубился всерьез и поменял внутренние приоритеты. Главная цель – завалить руса. Некоторые же просто не могли оторваться от противника. Ближний бой редко дарил 5-7 секунд покоя для каста Гейта. Ну, а эталонные тормоза просто кляли себя за отсутствие свитка портала и царапали на внутренней стороне своего шлема напоминалку на будущее. Монстры из потерянного города моих бойцов демонстративно игнорировали, хотя на любой чьих в свою сторону агрелись моментально. После первых же случаев пошла команда по рейду не применять массовые заклинания и дебафы, работать исключительно точечно. Дюжина Василисков оказалась более терпимой, косили спутниковыми тарелками раздраженных глаз, но зашальные стрелы, вхлюпающие кровью песок, не втаптывали. «Вскоре прибыло заказанное ранее подкрепление наемников, и погнали наших городских!» Гнали недалеко. От спасительных порталов пятящиеся войска противника отрезали прорвавшиеся в стратегический тыл монстры. Остатки сил вторжения – тысяч шесть бойцов – Сбили в одну большую кучу и добивались чувством и расстановкой, растягивая удовольствие и отщипывая от отары по кусочку. Приказ «брать живьем» — прикомандированные неписи проигнорировали. Проще отобрать свиную вырезку у своры голодных псов, чем вырвать из лап демонов обреченную душу. Через двадцать минут все было кончено. Вялая попытка контратаки через порталы лишь накрутила нападавшим счетчик потерь. Упершись в развалившихся, словно собаки, Василисков, светлые не смогли выдать достаточную плотность поступления войск и довольно быстро слились. Прорыв в долину «провалился»! Финальным аккордом прозвучали акустические удары схлопывающихся портальных арок. Враг ушел, оставив попытки деблокирования окруженных сил и бросая остатки войск на прокорм темным. Гоблины-чекисты щерились от удовольствия, снимая скандальное видео. Гасли последние очаги сопротивления, стелсеры и гончии кружили по полю, выискивая затаившихся рог противника. Все! Финита и Виктория! Я устало сел на землю, а затем и вовсе прилег на галантно подставившую свой шелковистый бок Багиру. Кошка довольно урчала и явно сознательно реконструировала один из моментов нашего с ней похода, в персональном данже. Видать, тоже ностальгирует по беззаботным денечкам юности. Павший, как же давно это было! Саблезуб сидел рядом, ревниво сопел и обиженно шевелил усами. Кончик его роскошного хвоста нервно подрагивал. С кряхтением поднявшись, я потрепал Багиру за ушами и заглянул в инвентарь. Помимо воли удивленно присвистнул. «Лихо!» казначей сюда! Быстро! Игрузчиков!» Покосился в сторону саблезуба и задумчиво зазвенел ювелиркой. Наконец отыскал вроде бы подходящее. Шикарную золотую цепь с запредельным модификатором силы и солидным бонусом на крит. Извлек наружу. Утреннее солнце жадно набросилось на благородный металл, заискрив зайчиками и привлекая внимание любопытных кошаков. Неглубоко, но уважительно поклонившись, протянул артефакт величественному зверю. «Благодарю тебя за помощь, Саблезуб. Не побрезгуй, прими скромный дар. Дополнительная сотня силы вряд ли окажется лишней даже для тебя». Монстр поглядел на Багиру, прочитал что-то в ее глазах и шагнул вперед, пригибая массивную голову. Хорошо хоть цепь имела застежку. У прошлого хозяина она явно болталась на пупке. Саблезубу же пришлась в пору, эдакий сияющий магией золотой ошейник. Зверь довольно рыкнул и выпустил когти на мягкой лапе с пистолетным треском раздробив в крошку неудачно подвернувшийся камень. «Работает, да? Вот и отлично! А хочешь, я тебе еще что-нибудь подыщу? Вашими стараниями у меня тут целый самосвал добра!» Хомяк бурчал, но против справедливой дележки одно вам и тысячу мне не возражал. Аппетиты саблезуба были невелики, Монстр удовлетворился четверкой браслетов с трудом и немалым напряжением искры, напяленных на могучие лапы. Сдается мне, изначально они не предполагались для ношения тигром. Улучшение ювелирки магическими камнями проскочило уже между делом. Мироздание сдалось, позволяя корежить измученные предметы». Впрочем, закон сохранения энергии сработал и тут. Характеристики браслетов злорадно изменились на ехидное «только для кошачьих». Багира от подарков отказываться не стала. Единственное, что выбирала их сама, ковыряясь лопатообразной лапой в куче блестящего добра. Приоритет отдавался ажурности и красоте. Отчего хомяк коварно хихикал и с удовольствием подсовывал Пету бестолковые пузатые бриллианты и глупую платину. Мы с саблезубом понимающе переглядывались и дружно прятали улыбки в усы. «О, женщины!» Напоследок я применил умение золочения и раскрасил благородной желтизной массивные когти зверя. Багира подняла одну лапу, поднесла ее к своему носу, кокетливо выпустила наружу кошмарные сверкающие лезвия и довольно заурчала. Рядом нетерпеливо мялся и порыкивался близуб, намекая, что дорогие гости уже наверняка надоели хозяевам. Пора и честь знать. Кошка виновато поглядела на меня, а я понимающе вздохнул. «Уходишь. И как же мне без тебя? Мы выиграли битву, но отнюдь не войну. А ведь тут на пике было тысяч тридцать, вряд ли больше. Теперь представь, в сотне километров отсюда стоит армия, сильнее эдак раза в четыре. А у меня из козырей остались одни только шестерки. Жалуясь на жизнь, я трепал за ушами тихо урчащую кошку, умиротворяющее занятие. Тревога ушла, радость победы постепенно выходила на первый план. Пара могучих монстров в союзниках внушала «все будет хорошо». Дюжина Василисков развалилась вокруг окаменевшего собрата, оккупировав бархан и явно намереваясь ожидать тут хоть вечность. Вот и славно. Зона порталов светляков будет под присмотром. Остатки демонов братались с гномами. Драка на пределе сил плечом к плечу сплотила столь разные создания. Не весть откуда появились оплетенные горной лозой бутыли старого тролля и гном ей особой создание инферно не остались в долгу и разливали из дымящихся амфор вулканический пунш. Потери среди неписей ужасали. В строю осталось едва ли четверть. Сводный полк союзников превратился в изрядно потрепанный батальон. Правда, те, кто выжил, неплохо приподнялись в уровнях, Коротышки и создание инферно намолотили тысяч пять-шесть светляков. Приход от такого замеса был ощутим. Опыт, расовые и религиозные достижения, прокачанные скиллы, разбретшиеся по территории долины монстры из потерянного города назад не торопились. Глядя, как некоторые из них по-хозяйски роют норы и обустраивают берлоги, принюхиваются к ветру из далеких рощ и мечтательно жмурятся на скалистые горы, обратился к соблезубу. «Вожак, если тебе нужна будет помощь, дай только знать!» Зверь величественно кивнул гривастой башкой, А Пума шмыгнула влажным носом. «Не раскисай, хвостатая. Еще увидимся. Может, оставишь мне что-то на память?» Багира посмотрела на меня долгим задумчивым взглядом, затем решительно сверкнула желтыми глазами и... исчезла во вспышке портала. Я успел лишь недоуменно наморщить лоб, как Пума появилась вновь в зубах, она держала крупного котенка с плюшевым пятнистым мехом и толстыми сильными лапами. Опустив мелкого на землю, она легким шлепком направила его ко мне, мимоходом стегнув по морде хвостом, рявкнувшего было что-то саблезуба. «Внимание! Вам предложен безвозмездный дар. Хотите ли вы принять его? Помните, — Мы в ответе за тех, кого приручили. При смерти фамильяра штрафной опыт списывается с хозяина. Не задумываюсь ни на секунду. Я слаб в генной инженерии и с трудом представляю, как от союза пумы и пещерного тигра может получиться снежный барс, однако отказаться от Ирбиса уже не могу. Да, конечно же да! Котенок мягко щупает мой разум через ментальную связь, находит дружбу возможной и торопливо лезет ласкаться на руки. Внимание! Вами приняты великий дар и неподъемная ответственность. Дитя двух кровей потенциально способно превзойти в силе своих родителей. Готовы ли вы помочь раскрыться его мощи? Внимание! Доступно новое задание. Обретение силы 1. Станьте наставником будущего внекатегорийного существа. Помогите ему достичь сотого уровня. Награда. Не определена. Срок. Месяц. Штраф за невыполнение. Потеря фамилиара. А вот здесь уже беру короткую паузу. В темпе прокачиваю ситуацию и лишь затем принимаю квест. Усиливать котика все равно придется. Так буду же это делать с повышенной мотивацией. Прижимаю к себе плюшевое создание и машу на прощание микропрайду. Спасибо вам! Звери победно взрыкивают, заставляя забиться в щели всех монстров в радиусе пары километров. Даже Василиски тревожно вскинули многотонные будки голов и нервно забили мясистыми хвостами. «Хлоп! Хлоп!» «Кошки уходят порталом, а я, наконец, могу вернуться к обязанностям клан Лида». Оглядываю мнущихся грузчиков и нетерпеливого казначея. Киваю, приглашаю его подойти поближе и с трудом открываю окошко торговли. В последнее время вызвать его все сложнее, гораздо проще передать предмет из рук в руки. Однако сейчас одних только монет разных номиналов у меня скопилось более полумиллиона штук. Не горстями же нам обмениваться. Сбрасываю наличку, задумчиво чешу затылок. На кармане порядка трех тысяч предметов лута. Когда сортировкой заниматься? Хомяку бы я доверил, но не стоит переоценивать собственную шизофрению. Ладно, ходят слухи, что в замковой сокровищнице завелся свой собственный вполне толковый хомякоид. Вот пусть покажет, на что способен». Торопливо сбрасываю добычу грузчикам. В хозяйство дурено все. В казну. Потом разберем. Если само не отсортируется. Добавляю уже значительно тише. С хрустом разгибаю позвоночник. А еще говорят, свое карман не тянет. А ты нагрузи тон семь и вальсируй. Ну, а я посмотрю. Поле боя выглядело страшно. Такого побоища Друмир еще не знал. Сколько здесь могил? Тысяч двадцать? Тридцать? Тут же добра на десятки миллионов долларов. Причем рассосется оно все через три часа по местечковым кладбищам. Близок локоть, да не укусишь. Подхожу к ближайшему надгробию, оформленному в стиле староанглийской готики. Читаю. «Безумная гризли». 211 уровень. Время до переноса на кладбище 0237. Пробиваю по платной базе данных. Ага. Дама-тролль. Главный танк фемен-моноклана Фузис. Как страшно жить! Мало того, что одни тролли, так еще исключительно бабы. Готовый диагноз. Прицениваюсь к могилке, обхожу вокруг, проводя пальцами по шершавому граниту. Из распахнутой арки портала в супернову вываливается Оркус и радостно лезет обниматься. «С победой, командир! Как вломил! Ну как вломил, а? Против всех законов логики и игровой механики!» «Ну что за день? Почему все стремятся меня потискать?» Отпихиваю настырного орка, фыркаю от зрелища двух пялящихся друг на друга фамильяров, радужный дракончик с подозрением косится на крадущегося к нему по широкой дуге снежного барса. «Барсик, фу! Свои!» «Красавец какой!» — позавидовал оркус. «Где взял? Нашел ей яйцо и вылупил!» Каменным обвалом зарокотали смехом огры-грузчики. Я и сам ухмыльнулся. «Типа того. Только умоляю тебя, не трогай окрестных котов. Не хватало еще, чтобы они начали мявкать фальцетом». «Я чего? У меня радужный есть». «Ты вон на амбалов своих молчанку наложи, а то завтра в долине не останется ни одного кота-мальчика! И вообще, чего ты трешься вокруг этой могилы? Вспомнил свое мрачное некроманское прошлое?» Я задумчиво протянул. «Ага, вот прикидываю, не переквалифицироваться ли в гробокопатели? «Как думаешь, сколько добра под этим камушком?» Оркус подошел поближе, считал надпись и на секунду завис, работая с базой. «Мейн-танк клана в триста рыл, пусть даже такого ущербного...» «Хм... тысяч на четыреста минимум, золотом, хотя скорее пятьсот плюс». «Вот и я о том же...» прислушавшись к изрядно растраченным запасам очей и святости, покачал головой. Нет, им эта задача не по зубам. Потянулся к заботливо сберегаемому источнику искры Творца. Приласкал трепетное пламя, осторожно зачерпнул драгоценную горсть. Рука засияла, отблески первородного огня задрожали на лицах почтительно замерзших соратников. «Сжал кулак и со всей пролетарской ненавистью влипил в надгробие!» Каменная крошева брызнула в стороны. По бабьи взвизгнул травмированный огр-грузчик, боль пронзила руку, а свечение чуть угасло. «Млин! Ну, не десантник я ни разу!» Закусив губу, ударил еще трижды. Баюкая травмированную кисть, посмотрел на результат своих действий, краем глаза уловив встревоженные переглядывания подчиненных. «У капитана солнечный удар!» К сожалению, метрика мира крепко вцепилась в один из краеугольных камней магических законов микровселенной. Небольшая трещина, да неглубокая выбоина — вот и весь результат. «Так не пойдет. Не руками надо работать, а головой» в смысле мозгами. Погружаю разум в искру, поневоле расплываюсь в улыбке от пьянящего ощущения всемогущества, окутываю надгробие сетью своей воли и рывком затягиваю узел. В груди ёкает кровь брызжет из носа, я падаю на одно колено, а камень взрывается кучей осколков. Утираю рот, хриплю. «Готово!» И уже про себя. «Дебил! Растраченной энергии хватило бы на чудо средних размеров!» «Нет, я и так совершил делешное чудо, но как-то оно не впечатляло. Одна раздолбанная могила ничего не решает, я ведь искал способ обнулить все поле брани. Встаю на ноги, Отхожу к груди щебня и вырошу ее ногой. «Обана!» «А это что?» Нагибаюсь, достаю из кучи мусора гигантские ботфорты со стразиками на щегольском каблуке шпильки. «Ха! А неизвестная троллиха была еще та модница!» Гордо трясу добычей, но мгновенно тушуюсь от тихого вопроса за спиной. «Глебка!» «А где мой Умочка? Неладно, у меня что-то на сердце». Медленно поворачиваюсь. Так я и знал. Заплаканные глаза бомбы вцепились в мое лицо со страхом, ожидая ответа. Натужно улыбаюсь, демонстрирую ботфорты. «Привет! Смотри, какие я тебе педали достал. Держи!» «За доблесть на поле брани награждаешься боевыми красными сапогами!» «Спасибо!» Экс-наемница со скепсисом поглядела на каблуки. «Умка где?» Я подошел ближе и успокаивающе взялся за широкие плечи бомбы. Ушел на перерождение. Дрался как герой. Небось, накрутил счетчик своей дубины... «Кто-то порадуется, когда воскреснет». «Да не реви ты. Хорошо все будет. не он первый, ни он последний. И вообще, в твоем положении нельзя нервничать». Моя спина снова негодующе заскрипела. Закованный в сталь бегемотик решил поплакать у меня на плече. Тысячекилограммовая тушка навалилась всем весом, крупные мутные слезы часто застучали по броне. «А если не возродиться?» Я ответил без тени сомнений. «Выверну великое ничто мехом вовнутрь, но умку достану!» «Ну что ты в самом деле? Мы же русские, своих не бросаем!» Бомба вновь шмыгнула носом, чуть успокаиваясь. «Глеб, я тогда домой прыгну, хорошо?» «На стол накрою личинок этих мучных, будь они неладны, приготовлю с рыбьим соусом, как он его только ест!» Я облегченно выдохнул. «Ага, давай, мужик скоро с войны придет, а жрать нечего, непорядок. Так, глядишь, и сменит одну сорокалетнюю наемницу на двух двадцатилетних!» «Голову оторву!» Многообещающе пробурчала бомба и сломала печать пергамента. Хлопок закрытия портала совпал с громом божественного перехода. «Да что ж такое! Как воевать, так некому! А как пожинать плоды победы, так не протолкнуться!» Павший действительно выглядел именинником, сиял и лоснился. Вполне реально, что от этой битвы за веру ему перепало немало плюшек. Ауле жадно сверкал глазами, сиял доспехом и мял в руках чудо-молот. Представляю, как непросто было Пашке удержать жадного до драки отца всех гномов. И Иованна с жалостью смотрела на поле брани и шептала что-то неслышное, молилась или считала трупы. Макария же брезгливо кривила губки и с неудовольствием поглядывала на Василисков. Невовремя мякнувший ирбис привлек внимание богини. Впервые за долгое время ее лицо расплылось в настоящей улыбке. «Какая прелесть!» Девушка опустилась на колени, протянула к котенку руки и, окутав его пеленой силы, подтащила к себе. Ирби свяло вырывался, но Макария запустила пальцы в его шерсть, уткнулась носом в плюш и счастливо засмеялась. Я замираю его себе, улыбаюсь, качаю головой. Прости, великая, это мой фамилиар, подарок от друга. Богиня легкомысленно отмахивается. «Ха -ха, ставь. найдешь себе другого. «Этот мой!» Макария стягивает невидимые путы, пакуя вырывающегося барса. Ирбис уже не столько шипит, сколько жалобно и просительно пищит. Ментальная связь взрывается воплем о помощи. «Какого хрена?» «Мой взгляд тяжелеет, я делаю шаг вперед, а из посоха без всякой команды агрессивно выпрыгивает нетерпеливая адамантовая жало. Богиня хмурится и показывает на меня пальцем. «Паша, поставь своего жреца на место». Брови неназываемого изумленно взлетают, черные глаза наливаются и вовсе беспросветной тьмой. «Я тебе что?» «Мальчик на побегушках! Верни чужое и имей уважение! Человек одержал немыслимую победу во славу нашего пантеона!» Жест павшего рубит невидимые путы, ирбис благодарно мявкает и спешно прячется за моей спиной. Лицо Макарии идет пятнами, она топает точеной ножкой в высоком кожаном сапоге тончайшей выделки и исчезает в хлопке персонального гейта. Пашка раздраженно сплевывает и чуть виновато косится на нас. «Простите, друзья. Нервничает она сильно. Боится, что последние дни живем. Отсюда и истерики постоянные. Сам устал». Пожав плечами, глажу подрагивающего котенка и прячу посох за спину. Переключаю внимание на более актуальную проблему. Обвожу рукой поле брани и уточняю. Неназываемый. Ты не знаешь, как все эти могилы разом уничтожить? Можем здорово ослабить врага. Я одну разломал, чуть пупок не развязался. Пашка с уважением посмотрел на груду камней у моих ног, задумчиво почесал подбородок. Ауле хищно раздул ноздри и взмахнул молотом. «Я могу! В пыль и гравий!» Павший покачал головой. «Тут двадцать семь тысяч могил. С учетом расхода праны ты их месяц долбать будешь. Да и вмешательство слишком прямолинейное. Отдача прилетит. Здоровья не хватит компенсировать. Нет, тут надо что-то поизящней». «Хотя сама идея мне нравится. Молодец, Глеб!» и Иванна неуверенно нахмурилась. «Думаю, я смогу не напрямую, а опосредованно раздавить травками. Они и не на такое способны». «Попробуй!» — моментально согласился Пашка. Богиня кивнула, затем задумчиво пробежалась взглядом по окружающей нас скудной растительности. Заприметив подходящую траву, подошла и присела рядом, оголив в провокационном разрезе платья идеальные бедра физкультурницы. «Я ради приличия отвел взгляд, а Ауле гордо выпятил грудь и поглядел на нас свысока, гордясь формами своей жены». И Иванна что-то негромко напевала, сила текла с ее пальцев, и невзрачная травка торопливо мутировала, вооружаясь шипами, наливаясь стальным блеском и ощутимо набирая в размерах. Удовлетворившись результатом, богиня отошла в сторону, Вьюн хищно потянулся усиками к ближайшему надгробью, нащупав холодный гранит, растение сделало стойку и, напрягшись, рывком перекинуло зеленую массу на могильный камень. Толстые плети стянулись, шипы впились в готические письмена. Хруст, крошево, веер трещин и пушечный выстрел сдавшегося памятника. «Есть! Минус один!» Иванна удовлетворенно кивнула, вскинула руки и запела в полный голос. Вьюн счастливо зацвел... За секунды налился стручками и сбросил сотню семян. Мгновение, и те дали всходы, быстро набирая силу и стремительно ужимая жизненный цикл в дюжину ударов сердца. Снова град семян и очередной круг перерождения. Ветер подхватывает невесомые зерна, с идеальной точностью засеивает бордовое поле. Сгустки свернувшейся крови становятся деликатесным удобрением для неизбалованного пустынного сорняка. Джунгли ростков стремительно набирают силу, опираясь усиками побегов на гранитные монолиты. Еванна уже не так свежа. Голос ее подрагивает, скатывается в надсадный хрип. Из-под ногтей сочится божественная кровь, С изящных рук повелительницы растений вместе с зелеными искрами силы срываются тяжелые алые капли. В Юн набрал немалую силу, шевелящийся зеленый ковер укрыл под собой песок, тела неписей и нагромождение могильных камней, а затем загрохотало. Надгробия оглушительно лопались, осколки. Шрапнелью свистели над головами, звенели по броне, с чавканьем входили в плоть и окружающие нас барханы. Словно мотострелковый батальон попал в засаду и вел тяжелый бой на расплав стволов. Кананада постепенно стихала, выполнившие свой долг растения стремительно иссыхали, зеленое песчаное поле превращалось в гравийный карьер, укрытый сухостоем». «Получилось!» — прошептала осипшая богиня и рухнула без сил. «Я ванна!» — вскричал потрясенный Алле и кинулся к жене. Павший торопливо присел рядом и без стеснения наложил ладонь на божественную грудь. На секунду замер, прислушиваясь к чему-то и ставя диагноз. «Полное магическое истощение!» Разрыв астральных каналов, опустошение жизненных сил. Ей не хватило праны для завершения ритуала. Под конец уже оплатила собственной плотью по весьма невыгодному курсу. «Любимая, зачем же так?» Потрясенный Ауле отбросил в сторону драгоценный молот и тормошил богиню за хрупкие плечи. «Что теперь делать?» «Переместим ее в небесные чертоги. Они максимально защищены. Затем длительный период реабилитации. Неделя, месяц, а может и годы. В финале все будет хорошо. Просто не вовремя она выпала из обоймы». «Эх, нам бы лояльного склепия, готового поделиться силой нужного окраса!» Ауле подхватил жену на руки, наморщил лоб, сосредотачиваясь на переходе, и исчез в оглушительном хлопке дальнего портала. Неназываемый подошел ко мне и крепко обнял. Захрустили кости, я едва слышно зашипел. «Блин, еще один!» пашка отстранился, любуясь моим помятым героическим ликом славная битва отлично потрепал светлых под деяние такого масштаба можно и божественную благодарность списать вселенское равновесие сожрет и не поморщится прими же мой дар внимание Получено божественное право перерождение силой и словом верховного бога. Вы можете сбросить все ранее выбранные характеристики чужого аватара. Поинты не пропадают, а становятся доступными для повторного перераспределения. Откат 24 часа. Вот оно. Реролл. То, за что многие игроки готовы отдать правую руку. Возможность исправить все ошибки и перекосы в развитии своего персонажа. Создать новый билд и сменить заточку аватара. Вора в стелсера, ньюкера в порталиста, грузчика в боевика. Неиссякаемый источник денег. Спасибо, Пашка. Внимание! Получено новое жреческое умение. Силой павшего. Глава Пантеона дарит вам возможность воскресить погибшее создание в полной экипировке с возвратом потерянного опыта и обнулением счетчиков отката умений. Кулдаун 24 часа. Ха! Умка, родной! «Силой павшего греби домой!» «Ужин стынет, жена ждет, мучные черви расползаются!»